Маша рано легла спать. Болела голова. Перед глазами мутным негативом стояла фотография подвала с тремя убитыми. Залитые кровью подбородки, связанные одной веревкой руки за спиной. В полусне она услышала, как мама тихо вошла в комнату. По звуку угадала. Вот она повесила на плечики брошенный свитер, а вот что-то прошелестело. Это мама подняла с пола фотографии из досье, которое Маша насобирала за сегодняшний день. Она расстроилась. Маме вряд ли понравятся фотографии мертвых людей. Мама переживала за нее, хотела, чтобы дочка занималась чем-нибудь другим, пошла по стопам матери, а не отца, в медицину, а не юриспруденцию, от которой, как показал их грустный семейный опыт, больше крови, больше смерти — Меньше надежды на выздоровление. Но все же получилось, как получилось. Лучшая физико-математическая школа Москвы, куда Маша попала, выиграв парочку городских олимпиад по математике, по словам папы, должна была организовать девочке голову, научить логично мыслить. В результате в голове у девочки, как ни парадоксален такой замес, сроднилась царица всех наук и хаос так никогда и не раскрытого убийства. Убийство того, кто самим своим существованием домашних двенадцати лет был мерой всех вещей, единственной твердой почвой, обещавшей, что вокруг, в этой расчудесной многоцветной жизни тоже не сплошная болотистая местность. Однако раз — и почва ушла из-под ног, подобно легендарной Атлантиде, и замены ей, хоть частичной, не случилось. Не случилось у мамы стать опорой, для маленькой Маши. Мама сама была как старшая папина дочка, хоть и младшая его всего на год. Мама работала ординатором у профессора Рябцева на кафедре пропедевтики внутренних болезней, и профессор Рябцев, царь и бог, возлагал на маму какие-то надежды. Все до того момента, как папа не выпросил у мамы ребеночка. Когда мама сообщила о своей беременности Рябцеву, Тот пожевал губами и сказал, что маме нужно искать себе другую работу. Ведь беременная женщина и молодая мать не могут заниматься наукой. Они думают о другом по определению. Мама уверяла профессора, что нет, с ней все будет иначе, она сможет и о высоком. Но Рябцев только вяло улыбнулся, похлопал ее по плечу и рассеянно порекомендовал беречь себя. Мама вернулась домой в слезах и закатила папе истерику. Что с ней теперь будет? Неужели она станет одной из тех клуш, которые могут говорить только о пеленках? Нет, это немыслимо, невозможно, она отказывается. Еще не поздно пойти к врачу, и... пап тогда дал ей пощечину, первую и последнюю в жизни. А потом обнял и стал нежным шепотом обещать, что она еще станет второй Бехтеревой, что надо чуть-чуть потерпеть и что Рябцев сам себе противоречит. Вперед на кафедру таких красавиц, как его Наташа, и не хочет, чтобы те обзаводились семьей. А у них родится чудесная девочка, такая же красавица, как и ее мама. «Мальчик», — поправила его, всхлипывая мама, — «у нас будет мальчик». Ничего не вышло, оба родители бесславно ошиблись. Во-первых, родилась Маша. Во-вторых, она не унаследовала материнской красоты. И вообще мало чего взяла материнского. Но Федору Караваю было все равно. Едва придя с работы, он бросался к колыбели, замирая с маленькой Машей на руках, и только счастливо улыбался на грозный оклик жены. «Ты хоть руки помыл, прежде чем хватать ребенка!» Наталья потом жаловалась друзьям. И прямо с порога к малышке. Какая уж там гигиена! Все вокруг восхищались. Какая прелестная Наталья с белопенно-кружевным свертком. Какой трепетный отец и милейший младенец.